Глава 10. Миссис Бруди лежала на тонком саломином тюфяке в своей узкой кровати, окружённая темнотой комнаты и тишиной, царившей во всём доме. Наси и бабушка спали, а она же с тех пор, как ушла Агнес, лежала в напряжённом ожидании прихода Мэтта. После потрясения, пережитого ею сегодня вечером, Она ощущала какую-то пустоту в душе и не способна была ни о чем думать. Но физические страдания не оставляли ее ни на минуту. Та острая боль внутри снова вернулась. Она беспокойно ворочалась сбоку на бок, пытаясь найти положение, при котором хоть немного утихла бы мучительная боль, которая залпами обстреливала все ее тело. Многие у неё стили, а гречими руками она всё время водила по стёганному лоскутному одеялу, которым была укрыта. Пальцы машинально ощупывали в темноте каждый квадратик, как будто она бессознательно хотела восстановить в памяти всю работу своей иглы. Она смутно жаждала гречи бутылки, чтобы отвлечь стучавшую в голове кровь к ледяным ногам. Но слабость мешала ей встать. И к тому же ей как-то жутко было покинуть своё безопасное убежище. Ей казалось, что за пределами его она встретит новые испытания, что на лестнице её подстерегает новая ужасная напасть. Медленно переходили секунды в минуты, минуты переползали в часы, и в мирном молчании ночи миссис Броудю слышала слабый отдалённый бой городских часов. 12 шелестящих звуков. Вот и новый день начался, и скоро придётся встретить лицом к лицу печальный ряд дневных часов и всё, что принесёт ей рассвет. Её мысли не заходили так далеко, когда часы пробили 12, она только пробормотала, как долго он не идёт. О, бани ужасно запоздали. С пессимизмом, отличающим разбитые души, она измерила всю глубину бездны печальных возможностей и с отчаянием спрашивала себя, не натолкнулся ли мед в городе на отца. Мысли о всяких неожиданных последствиях, которые могла вызвать такая случайная встреча, приводили её в трепет. Наконец, когда тревога стала уже совсем нестерпимой,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 Беспокойство миссис Броуди еще возросло, так как тотчас внизу раздался громкий голос ее мужа, сердитый, насмешливый, властный, а в ответ — робкий, покорный голос сына. Она слышала медленное движение тяжелого тела, шумно поднимавшегося по лестнице, а за ним глухие шаги другого, более легкие, менее энергичные, усталые. На площадке перед её дверью муж сказал громко угрожающим тоном: "Ступай в свою конуру, собака. Утром я за тебя примусь". Ответа не было, послышались только торопливые спотыкающиеся шаги, громко хлопнула дверь. В доме снова наступила относительная тишина, сквозь которую лишь иногда прорывались звуки из спальни Броуди.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 Она поняла, что произошло то, чего она так боялась, и к тому же с сыном случилось какое-то ужасное несчастье. Последняя она сразу почувствовала по его неверным, заплетающимся шагам, по безнадёжной слабости голоса, и вображении её разыгралось, наполнило оцепенелое молчание ночи тревожными звуками. И чудилось, что она слышит чей-то плач. Она спрашивала себя, что это просто лёгкое движение ветерка за стенами дома или в самом деле подавленные рыдания сына. Если это плакал Мэт, кто знает, на какой безумный шаг может толкнуть его отчаяние. Она представляла себе, как её заблудший, но всё же нежно любимый сын обдумывает способ самоубийства. Пляч перешёл в тихую грустную музыку, которая ширилась зоны в ней навязчивостью погребального пения. Миссис Броуди всеми силами старалась успокоиться и заснуть, но не могла. Она была в том неопределённом состоянии, когда душа витает где-то на грани между сном и действительностью. Это жалобно звучавшее в тишине Билось о ее сознание, как бьются свинцовые волны о покинутый берег, где шум прибоя сливается с отчаянными, безутешными криками морских птиц. И виделся под проливным дождем среди комьев, мокрой, только что разрытой глины, катафалк из простых, некрашенных досок, а на нем — желтый гроб. Она видела, как его опускали, как пыль, подали на него тяжёлые комья земли. Тихо вскрикнув, она повернулась на бок. Плуссонные видения вдруг рассеялись от жестокого приступа физического страдания. Раздирающая боль, которую она испытывала по временам, теперь накинулась на неё и киrzaла непрерывно с жестокой силой. Это становилось невыносимо. до сих пор такие приступы, хотя и чрезвычайно тяжёлые, бывали кратковременны. Теперь же боль не прекращалась. Это было гораздо хуже родовых мук, и на миг у неё мелькнула мысль: не наказывает ли её Бог за то, что она предала дочь и допустила, чтобы Мэри выгнали вон в бурю, когда у неё начинались роды? Она чувствовала, что ее ослабевшее сердце точно расщепляется на части от эшеломляющей боли. «О, Господи!» — шептала она, — «избавь же меня от нее! Я не могу больше!» Но боль не утихала, а усиливалась, стала совсем нестерпима. Отчаянным усилием миссис Броуди поднялась с постели, запахнула покрепче длинную ночную сорочку и вышла из спальни. она шаталась, но страх гнал её вперёд. Она бысиком добрала до комнаты сына и почти упала к нему на кровать. "Мэт", сказала она, задыхаясь. "У меня опять боли, не проходит. Беги, беги за доктором. Скорее беги, сын". Мэт только начал засыпать и теперь сразу сел в постели, испуганный её появлением. Он сперва страшно перепугался, разглядев какую-то длинную белую фигуру, ничком лежавшую поперек его кровати. — Что такое? — вскрикнул он, узнав мать. — Что тебе от меня надо? А затем, смутно сообразив, что она больна, сказал. — Что с тобой такое, мама? Она едва дышала. — Умираю. Ради Христа, Мэтт, доктора. Не могу вытерпеть этой боли, если ты не поспешишь она меня доконает. Эд вскочил с постели. Голова у него ещё шла кругом от всего пережитого этой ночью, и теперь при виде страданий матери его охватило страстное раскаяние. В одну минуту он стал опять мальчиком, робким и жалостливым. Это из-за меня, мамочка, захныкал он. Это из-за того, что я взял у тебя деньги. Я больше никогда этого не сделаю, и часы выкуплю. Я буду вести себя хорошо. Она вряд ли слышала, слова не доходили до ее сознания. — Беги скорее, — стонала она. — Нет больше сил терпеть. — Иду, иду, — воскликнул Мэтт в отчаянии. Он с бешеной быстротой натянул брюки, напялил куртку и обулся, а потом сбежал вниз и бросился вон из дому. Большими шагами, нагнувшись вперед, он побежал посередине мостовой, а ветер, поднятый его быстрым движением, трепал всклокоченные волосы над распухшим, обезображенным шишкой лбом. «О, Боже!» — бормотал он на бегу. Неужели я окажусь ещё и убийцей матери? Во всём, во всём виноват я один, кругом виноват. Я скверно поступал с ней. Лунный, сменившим пьяную удел, он чувствовал себя виновником в внезапной болезни матери, и в судороги, слезливо у отчаяние, взывал к богу, выкрикивая пылкие и бессвязные обещания исправиться и искупить свою вину, если только Он нет нимеет у него маму. Он нёлся вперёд, откинув голову, прижав в локти, сорочка раскрылась на тяжело дышавшей груди, полы незастёгнутой куртки развевались по сторонам. Бежал как спасающийся от правосудия преступник, которым движет один только инстинкт стремление убежать.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 слишком далеко. А вдруг он вспомнил, что мама в одном из своих пространных писем упоминала о каком-то докторе Ренвике, живущем на Уэлхол-роуд, и, кажется, отзывалась о нём одобрительно. Вспомнив это, он свернул влево к железнодорожному мосту и, понукая своё обессиленное тело, Через некоторое время с облегчением увидел красный фонарик над дверью одного из мрачных домов на дороге. Запыхавшись, он остановился у этой двери, торопливо поискал ночной звонок, нашёл его и со всей силы отчаяния дёрнул ручку. Он дёрнул её так сильно, что, стоя на улице у дверей, услыхал, как долгий звонок прокатился по спящему дому. Через несколько минут над его головой открылось окно, и оттуда высунулись голова и плечи мужчины. «Кто там?» — раздался сверху резкий вопрос. «Вы срочно нужны, доктор!» — крикнул Мэтью. Его поднятое вверх взволнованное лицо белело в темноте. «Моя мать заболела. С ней очень плохо». «А чем она заболела?» — спросил Ренвик. Не могу вам сказать, доктор, сказал Мэттю прерывающимся голосом. Я не знал, что она больна, пока она вдруг сразу не свалилась. Ох, у неё такие боли. Пойдёмте скорее. А где это? спросил Ренвиг, сдаваясь. Ему дела не представлялось в том мрачном и тревожном свете, в каком только и мог видеть его Мэттю. Для него это был просто ночной визит, случай, может быть, серьёзный.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 Ах, ничего я об этом не знаю, крикнул Мэтт в лихорадочном нетерпении. Ей необходим сейчас врач. Вы должны пойти со мной, она так мучится. Умоляю вас, доктор, тут вопрос идёт о её жизни. Ренвик был уже не тот, что 2 года тому назад. Успех дал ему возможность выбирать, отказываться от практики, которая ему была почему-либо не по вкусу. но против такой мольбы он не мог устоять. — Ладно, приду, — сказал он лаконично. — Отправляйтесь домой. Я приду вслед за вами через несколько минут. Мэтью вздохнул с облегчением и злил свою горячую благодарность в каком-то лепете, обращенном к уже захлопнувшемуся окошку, и торопливо побежал домой. Но, очутившись у ворот, побоялся войти один и стоял на улице, дрожа в своей легкой одежде. Он решил дождаться доктора и войти вместе с ним. Хоть он и застегнул куртку до самого верха и все время запахивал ее поплотнее, ночной холод ножом пронизывал тело. Несмотря на это, Мэтт не входил в дом, боясь, что там случилось что-нибудь ужасное, и, может быть, он найдет мать в постели мертвой, Он стоял в нерешимости у калитки, стуча зубами от холода и страха. Впрочем, ждать ему пришлось недолго. Скоро на повороте жёлтыми пятнами засветились фонари экипажа, потом приблизились и засияли ярче. Наконец они появились уже на противоположной стороне улицы, остановились, сверкнув в глазах Мэттю, и из темноты прозвучал голос Ренвика. "Почему вы не вошли в дом?" Это сумасшествие стоять на холоде после такого быстрого бега. Вы рискуете смертельно простудиться. Он соскочил со своей двуколки и, выступив из темноты в круг света, подошёл к Мэттю. Послушайте, сказал он вдруг. Что такое с вашей головой? Вас ударили? Нет, неловко пробормотал Мэттю. Я я упал. Скверный ушиб. протянул Ренвик испытующий взгляд на него, но больше не сказал ничего и чемоданчиком, который держал в руке, сделал жест, как бы предлагая Мэттю идти впереди него в дом. Они вошли. Тут же их окружили тишина и мрак. "Зажгите же свет, милейший", сказал с раздражением Ренвик. Чем больше он наблюдал за Мэттю, тем яснее видел его слабости и нерешительность.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 Дверь в комнату миссис Броуди была полуоткрыта, и изнутри слышалось громкое, частое дыхание, при звуке которого Мэттью заплакал от волнения. «Слава Богу, жива!» Каким-то чудом героических усилий миссис Броуди из комнаты Мэтта добралась обратно в свою и лежала беспомощная, как раненое животное, которое, собрав последние силы, упал зло в свое логово. Доктор взял спички из пальцев мёта, зажёг газ в спальне и, спокойно выпроводив мёта за дверь, сел у постели. Его суровые тёмные глаза остановились на этом измождённом теле, распростёртом перед ним. И когда он осторожно, взяв в руку мамы, сосчитал частый и неровный пульс, заметил признаки рискового истощения, его лицо слегка мрачилось подозреньем.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 Славой взгляд приветствовали в нём спасители. Доктор тут же применил выражение лица на весёлое и успокоительное. Вам больно вот тут, указало он осторожным нажатием руки. Вот в этом месте, да? Она кивнула головой. И показалось удивительным, что он сразу угадал, где у неё болит. Это придавало ему в её глазах рёл чудесной и внушающей уважение силы. Самое прикосновение его уже казалось ей целительным. Эта рука, тихонько двигавшаяся по её телу, была как талисман, который должен безошибочно открыть и устранить тайную причину её мучений. Она с готовностью позволила осмотреть своё изнурённое тело, чувствуя, что этот человек обладает почти божественной властью исцелить её. Вот так лучше, сказала она доброительно, когда она ослабила мускулы. Вы дадите мне исследовать немного глубже, только разок. Она опять кивнула головой, покорная его отданому вполголоса приказанию, старалась дышать ровнее, пока длинные, уверенные пальцы вызывали у строю боль, расходившуюся по всему телу.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 сказал Ренвик, воразительным взглядом придавая особый смысл этим простым словам. Вы же видели, что вы не здоровы. Почему вы не обратились до сих пор к врачу? Да, я знала, отвечала она. Ну, мне всё не досуг было заняться собой. Она не сказала ничего об отношении мужа к её болезни, и только прибавила: я не обращала на это внимания, думала, что пройдёт само собой. Он с лёгким укором покачал головой и сказал: "Боюсь, что вы очень запустили болезнь миссис Броуди. Возможно, что вам придётся некоторое время полежать в постели. Вы должны непременно дать себе отдых. Вы в нём давно нуждаетесь. Необходим полный покой". "А что же у меня такое, доктор?" прошептала она. "Ничего. Ничего серьёзного".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 Улыбнулась, вымученная грустной улыбкой, и шепнула. «Какое оно горькое, доктор! Наверное, хорошо помогает!» Он ободряюще улыбнулся в ответ. «Ну, а теперь спите! — приказал он. — Вам необходим долгий и крепкий сон!» И, все еще не отнимая у нее свои руки, сел у кровати, ожидая, пока снотворное подействует. Его присутствие успокаивало миссис Броуди,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 — Это вы спасли жизнь моей мэрии, а теперь и меня вылечите. Приходите опять завтра, пожалуйста. Наконец она уснула. Ренвик осторожно высвободил свою руку из ее теперь вялых пальцев, уложил все обратно в чемоданчик и постоял еще некоторое время, глядя на спящую.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 «Значит, она долго проболеет?» — прошептал Мэтт. «Да, возможно, что месяцев шесть». «Как долго?» — протянул Мэтт. «А ведь она делает всю работу в доме. Как мы обойдемся без нее?» «Придется», — сказал доктор сурово. «Приучайтесь заранее обходиться без нее». «Это почему?» — спросил с тупым удивлением Мэтт. Ваша мать умирает от рака. Вылечить её невозможно. Она больше не встанет с постели. Через 6 месяцев она будет в могиле. Мед пошатнулся, как от удара, и слабев, сел на ступеньки лестницы. Мама умирает. Только 5 часов тому назад она здесь ухаживала за ним, угощала его вкусным ужином, приготовленным её собственными руками.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 переживала жизнь с начала. Он ощущал нежную ласку материнской руки, прикосновение её щеки, её губы на своём лбу. Он видел, как она входила к нему в комнату, когда он капризничая валялся в постели, слышал, как она говорила, задабривая его: "Смотри, сынок, я принесла тебе кое-что вкусненькое". Он вспоминал все выражения её лица. Ласковые, умоляющие, заискивающие и всегда с той же печатью безграничной любви к нему. Потом это лицо предстало ему в тихой, ясной строгости смерти, но и на безмятежном лице умершей бесскровные губы улыбались ему всё с той же нежностью, какую она всегда щедро изливала на него. И сидя в одиночестве на ступеньках лестницы, Он разрыдался, твердя шёпотом всё одни и те же слова: "Мама, мама, ты была так добра ко мне".